Коля посмотрел на дом, в котором скрылась девица. На втором этаже загорелось еще одно окно. Слава богу, что хоть девушка в безопасности. Коля пошел обратно по набережной, но на полпути понял, что дорога проведет его мимо гигантского платана и потому свернул от моря, обойдя тот участок набережной переулками, чтобы не увидеть повешенных. Поздно вечером Коля сидел у окна в номере «Арианды», где с трудом поддерживалось великолепие былых времен, суррогатный кофе из серебряного кофейника и пшеничная каша на мейсенской тарелке. За окном несся мокрый снег, и не верилось, что он где-то сольется с морем, а не вернется к облакам. Было грустно. И Коля ощутил в себе стремление описать события дня в их противоречии и правде. Последние папиросы офицеров, прогулку с мучеником, Янова Андрющенко, сцену с девицей и генералом. Но Коля знал, что дневника никогда вести не будет. Это слишком опасно для эмиссаров партии большевиков. Подобные соображения не останавливали генерал-майора Врангеля, который отсиживался в Крыму, не желая служить в украинской армии, и уж тем более сотрудничать с большевиками, которых считал изменниками России. Возвратившись на квартиру и рассказав супруге за чаем о конфликте свидетелем и участником которого ему довелось быть, Врангель прошел в комнату, служившую ему временным кабинетом. Там он записал все в дневник. Правда, отвел столкновению всего шесть строчек. Остальная страница была занята рассуждениями генерала о переменах в народной нравственности под влиянием тяжких и кровавых событий. Выводы генерала были пессимистическими. Потом Петр Николаевич отложил ручку и задумался. Его отец уехал в Ревель, и от него уже три месяца не было вестей. Но хуже того, с матерью, оставшейся под большевиками в Москве, без средств к существованию, генерал тоже потерял связь. Он опасался, что баронесса может пострадать из-за того, что у нее два сына в высоких чинах. Краткую запись о событиях того вечера оставил в своих записках вечный студент из Риги Альфред Вальдемарч Розенберг, ненавидевший евреев не только за то, что они окутали весь мир сетью жидомасонского заговора, но и за то, что ему, чистейшей воды, немцу, тысячу раз в этой дьявольской стране приходилось выслушивать вопрос «Розенберг, а вы из евреев?» и отвечать на него «Я лютеранен!» и слышать в ответ смешок и видеть поскудную славянскую усмешку. «Страна славянских лицемеров», — писал он быстро, с нажимом, мелким почерком, которые осмеливаются напасть на тебя, только если они вдвоем вооружены и знают, что ты безоружен. Розенберг отложил перо. Он стал думать о том, что его отпуск в Крыму слишком затянулся. «Пора возвращаться в Ригу». Но в Ригу возвратиться трудно, потому что перед ней пролегла линия фронта. При первой же возможности следует ехать в Германию, в страну великую, рождающую гениев и мыслителей. Там он будет среди своих, там его оценят и поймут. А на третьем этаже углового дома, также у окна, выходившего в сторону моря, глядя в мерцание снежинок, под одиноким желтым фонарем сидела черноволосая девушка. Ей и в голову не приходила мысль описать сегодняшние события. Она твердо знала, что революционер никогда не носит с собой лишних бумажек. Сколько товарищей лишились свободы, подвели организацию и в конечном счете погибли только из-за того, что доверились белой предательнице бумаги? Дора потушила свет, чтобы не разбудить кузину, которая, проснувшись, начнет задавать лишние и ненужные вопросы. Она вглядывалась в полет снежинок и с тупой тоской думала о том, что ей уже двадцать седьмой год, что она стареет, что она подурнела, а что в том удивительного, если она десять лет в своей жизни провела на каторге и в ссылке. Молодой человек в черном плаще и морской фуражке, вступившийся за нее на набережной, был хорош собой и благороден, ах чертова, чертова, чертова жизнь, завтра уезжать в Москву потому-то она и прощалась с вечным и прекрасным морем. Никогда ей не увидеть больше этого юношу, как, впрочем, и этого буйного свободного моря. «Дора, спать!» — окликнула ее из соседней комнаты кузина. «Тебе завтра в шесть вставать на автобус». Дора Ройтман погасила лампу и легла спать. Завтрашним дневным поездом она возвращалась в Москву.